Глава 13. Эпиграф. «Джон Гринблум, ну-ка спускайся». Джонни Олсон «Два часа дня». «Ты жульничаешь, скотина!» — крикнул Абрахам. «Я не жульничаю», спокойно», — спокойно сказал Бейкер. «С тебя доллар 40 «Я жуликам не плачу», — Абрахам крепко сжал в кулаке десятицентовую монетку. «А с теми, кто меня так называет, я не играю». Но для тебя, Эйп, сделаю исключение. Для хорошего человека ничего не жалко. Ладно, заткнись и кидай. Не говори со мной так, Бейкер сделал круглые глаза. А то я упаду в оборок прямо здесь. Говорит, хихикнул. Абрахом фыркнул, подбросил монету, поймал ее и зажал в кулаке. Ну, бросай сперва свою. Бейкер подбросил монету и поймал ее. Орел, сказал он. «А я скажу, решка. Открывай». Абрахам разжал кулак. На ладони у него лежала река Потомак в обрамлении лавровых листьев. «С тебя доллар 50 бесстрастно заметил Бейкер. «Ты что меня за дурака держишь?» – всвыл Абрахам. «Требую удвоить ставку, или я больше не играю». «Гэррот, ты как считаешь, это справедливо?» «Что?» – Гэррот утерял нить беседы. У него опять болела левая нога. Чтобы удвоили ставки». Ну, а почему нет? Он все равно слишком глуп, чтобы тебя выиграть. А я думал, ты мне друг, обиженно сказал абрахом Ладно, удваиваем, согласился Бейкер, и в этот момент острейшая боль молнии пронзила левую ногу Гэрити. Она показалась ему сильнее, чем вся боль предыдущих 30 часов. Моя нога! заорал он не силах сдержаться. О, Господи, Гэри! успел сказать Бейкер. А потом они прошли мимо, а он остался стоять с левой ногой, превратившийся в исходящий болью камень. «Предупреждение, предупреждение 47 седьмому». Без паники. Хотя для паники у него были все причины. Он сел на асфальт, вытянув вперед ногу и начал массировать ее. На ощупь нога была, как слоновая кость. Гэрти это был Макфрис, его голос казался испуганным. «Это судорога?» — Похоже. Иди, все будет нормально. — Время. Время шло, хотя ужасно медленно. Мафрис повернулся, медленно поднял одну ногу, опустил, потом поднял вторую. Пошел прочь. Медленно пошел Баркович, чуть улыбаясь. Медленно по толпе стал распространяться шепот. — Второе предупреждение. Сейчас я получу его. Иди, чертова нога, давай же. Я не хочу умирать. Проклятие. Предупреждение. Второе предупреждение сорок седьмому!» Ощущение смерти, бесспорное, точно как фотография, проникло в него и, пытаясь в нем закрепиться, парализовало его. Он изо всех сил сопротивлялся. Еще минута. Нет, 50 секунд. Нет, 45. Время уходит. С отсутствующим выражением Гэрроти мял пальцами непослушные мышцы и мысленно говорил с ними. Пальцы начали болеть, но он не замечал этого. Мимо прошел Стеббинс, что-то пробормотав. Потом он остался один на дороге. Все ушли. Остался только он, Гэрроти, среди смятых бумажек и пачек из-под сигарет. Нет, не только. Невдалеке стоял молодой светловолосый солдат, с остальным хронометром в одной руке и карабином в другой. На его лице не было ни капли жалости. «Предупреждение! Третье предупреждение сорок седьмому!» Мускулу не отпускало. Ему предстоит умереть. Он опустил ногу и спокойно смотрел на солдата. «Интересно, кто выиграет? И переживет ли Макфрис Барковича?» Он еще подумал, на что похоже ощущение пули в голове. Просто ли это внезапная темнота? Или мысли гаснут постепенно, унося прочь? Уходили последние секунды. Судорога прошла. Кровь вернулась в мышцы, наполняя их уколами сотен крошечных иголочек. Солдат убрал хронометр. Его губы беззвучно шевелились, когда он отсчитывал последние секунды. «Но я не встану», — подумал Гэрроти. «Так хорошо сидеть. Сидеть. И пусть телефон звонит. Черт с ним». Он опустил голову. Солдат медленно, ужасно медленно поднял карабин и прижал указательный палец к спуску. Левая рука его также медленно, нежно обняла ствол. «Вот оно», — подумал Герроти, — «это смерть. Сейчас я умру». Он вдруг начал слышать все, даже самые тихие звуки. Или ему это казалось? Щелкнул затвор, как сломанная ветка. Воздух со свистом проходил между его зубов, как ветер в тоннеле. Боевым барабаном стучало сердце, и где-то далеко раздавалось пение. Он конвульсивно скачал на ноги и бросился бежать, не чуя под собой ног. Солдат растерянно поглядел ему вслед, перевел взгляд на хронометр и снял палец крючка. Геррити перешел на шаг. Перед глазами у него плясали белые вспышки, и ему на миг показалось, что сейчас он упадет в обморок. Ноги, разъяренные тем, что их лишили заслуженного отдыха, с новой силой начали болеть, но он терпел. Главные, мышцы левой ноги работали. Он посмотрел на часы. 14:17. 17 Еще целый час его будут отделять от смерти, всего две секунды. «С возвращением в мир живых», — сказал Стеббинс. «Спасибо», — говорит, едва мог шевелить губами. Внезапно его охватило раздражение. Его бы пристрелили, они бы продолжали идти, как ни в чем не бывало. Только строчка в бюллетене. Гэррити Раймонд, номер 47. Выбыл на 218-й миле. Да и заголовок в местной газете. «Гэррити мертв. Уроженец Мэна пал 61-м». «Надеюсь, я выиграю», – прошептал Гэррити. «Да». Гэррити вспомнил лицо солдата. На нем было не больше эмоций, чем на блюде с картошкой. Хотя у меня уже было три судороги. Обычно с таким долго не идут. Посмотрим. Стэбинс опять опустил голову. Гэрротти прибавил шагу и поравнялся с Макфрисом. Я уже думал с тобой все, сказал тот, обернувшись. Я тоже. Что, так близко? Две секунды. Макфрис присвистнул. Я бы не смог подняться. Как нога. Получше. Послушай, я не могу говорить. Хочу пройти немного вперед. Mm — -hmm. Гаркнусу это не помогло. Я просто хочу проверить, могу ли я идти. — Ладно, компания тебе нужна. Есть тебе не жалко энергия. Макфрис рассмеялся. — Мне не жалко времени, мой милый, если тебе не жалко денег. — Тогда пошли. Они быстро пошли вперед и заняли место между вторым из идущих, угрюмым долговязым Хэролдом Квинсом, и Джо, пережившим своего брата. Вблизи лицо Джо казалось еще более бронзовым. Замки на его кожаной куртке звякали, как далекая музыка. «Привет, Джо!» – сказал Макфрис. «Привет!» – отозвался Джо. Лицо его оставалось безучастным. Они прошли мимо, и впереди теперь была только дорога, с обеих сторон окаймленная людской стеной. «Вперед, только вперед!» – сказал Макфрис. «Христианские воины идут на врага». «Который час?» 220 Слушай, Рэй, если ты...» Всего. Рэй почувствовал, как паника с жаркой волной захлестывает его внутренности. Он не сможет пройти час на такой скорости. «Если ты будешь думать о времени, ты спятишь, побежишь в толпу, и тебя пристрелят, как бешеную собаку. Забудь о нем». «Не могу». Все вокруг него медленно закружилось. «Олсон, скрам. Они умерли?» «Дэвидсон умер». «Я тоже могу умереть, Пит. «Теперь я в это верю. Подумай о своей девушке, о Джен, или о своей матери, или ни о чем не думай, просто иди». Гэрроти попытался восстановить контроль над собой, и ему это немного удалось. Но его ноги уже не слушались беспрекословно команд мозга. «Он долго не протянет», — отчетливо выговорила какая-то женщина в переднем ряду. «Это твои сиськи долго не протянут», — крикнул ей Гэрроти, и толпа захохотала. «Ублюдки!» – прошептал Гэрити, «Ублюдки! Который час пит?» «Что ты сделал, когда получил подтверждение?» – тихо спросил Макфрис. «Когда узнал, что тебя возьмут?» Гэрити вздохнул и потер лоб. А потом опустил мысли в прошлое, подальше от этого ужасного момента. «Я был дома один, мать работала. Это было днем в пятницу. Письмо лежало в ящике, на нем был штемпель Уилмингтона, штат Делавер». Так что я знал, что оно оттуда. Я перечитал его два раза. Не могу сказать, что я был очень рад, но доволен. И горд. Тогда ноги у меня еще не болели, и мне не казалось, что с каждым шагом мне в спину вгоняют ржавые грабли. Я был горд и ни хрена не понимал. На миг он замолчал, вспоминая тот день. Отказываться было уже поздно. Слишком много людей смотрело на меня, так же, как и сейчас. 15 апреля для меня устроили торжественный ужин в городском центре. Там собрались все мои друзья. И после ужина все стали требовать. Речь, речь. Я промямлил что-то вроде того, что сделаю все, что смогу. А они хлопали, как сумасшедшие. Я чувствовал себя каким-то неизвестным солдатом. Понимаешь? Понимаю. Макфрис усмехнулся. Но глаза его были серьезны. Сзади прокремели выстрелы. Гретти конвульсивно подскочил, едва не оцепенев. На этот раз по инерции он продолжал идти. «А кто будет следующий?» «Черт возьми», — сказал Маквис. «Это был Джо».